28 августа 1878 года. Борт у островка баласт -Ки. Полковник Сергей Рагуленко, позывной слон, командир отряда особого назначения армии Юго-России, приданного Южному флоту конфедеративных штатов Америки. Мы расположились у самой южной точки Флориды, островка баласт -Ки. За ним раскорячилась, как лягушка перед прыжком, местная дама, кусочек суши чуть побольше, который так и именовался Woman Ки». А на горизонте виднелся остров посерьезнее, именуемый Ки-Уэст. Вообще-то Ки West. вообще то ки это флоридское и карибское наименование небольшого острова, происходящего от испанского «кайо» в свою очередь позаимствованного из языка ныне вымерших индейцев Таино. Самые известные из этих ки — цепь островов, идущих с северо-востока на юго-запад вдоль южной оконечности Флориды. Они так и называются — Флорида-кис. Последний из них некогда был местом, куда индейцы привозили тела своих умерших. Прибывший туда в 1521 году испанец Понсе де Леон Пораженный огромным количеством человеческих останков, назвал его «островком костей» — «Кайо Уэссо» на испанском. Это название американцы превратили в «Ки-Уэст» — «западный Ки». Как я узнал из путеводителя, непонятно как оказавшегося на борту Северодовинска, еще до Гражданской войны на острове построили форт, названный в честь умершего незадолго до этого президента Закари Тейлора. Перед самой войной форт получил несколько десятков орудий с дальностью стрельбы до трех миль. И с их помощью янки не только смогли удержать Ки-Уэст, но и использовать его в качестве главной базы той части флота, которая блокировала побережье Мексиканского залива. После войны форт надстроили, теперь в нем было три этажа, и разместили там дополнительные орудия. Общее их количество достигло 140. Нашей задачей было взять этот проклятый форт. После его захвата весь ки оказался бы под нашим контролем. Эх, какого хрена Нейт Форест поддался на уговоры Дэвиса? Других причин я не видел. И отказался на этом этапе от нашего участия в боевых действиях. По крайней мере, открытого. Ведь мы могли попросту раздолбать в дребезги этот гребаный форт, а также все, что плавает у них в гаване. Да, я помню, что корабли ходят, а плавает нечто другое, при этом мы даже бы не вспотели. А теперь мне придется рисковать своими ребятами, каждый из которых не только ветеран боевых действий в Ирландии, но, что более важно, выпускник программы подготовки спецов на Кубе и Корву. Да и командуют, как правило, наши югоросы, официально числящиеся отпускниками и добровольцами, как, например, я. А еще есть форт Джефферсон, расположенный в ста с небольшим километрах западнее на крохотном архипелаге Драй-Тортугас. Его так и не достроили до конца, зато он получил печальную славу тюрьмы для непокорных либо подозрительных южан из Флориды и близлежащих штатов. Жара, тяжелые, можно сказать, каторжные работы, плохое и бедное витаминами питание — Немногие из его узников, кому посчастливилось обрести свободу, рассказывали ужасы про эту тюрьму. Они вспоминали о сотнях умерших, в основном женщин и даже детей. На ночь их запирали в сырых подземных казематах, на входе в которые была выбита многозначительная надпись. Архаичный перевод из Данте. «Поставь надежду всяк сюда входящий». И, как нам достоверно стало известно, большую часть расквартированного там 82-го цветного полка послали усмирять крупные города Флориды — Джексонвилл, Сент-Аугустин, Монтичелло и другие. Ну и, естественно, ки уэст А в форт свезли десятки новых задержанных из самого ки уэста а также других городов Флориды. Об этом мы знали подробно по счастливой случайности еще перед тем, как мы отправились на Корву. Выяснилось, что у одного из моих ребят, Патрика Омали, брат, служащий в полиции ки -Уэста. Полиция в Америке, как правило, была в отчиной ирландских иммигрантов, и ки не стал исключением. Так что Патрик вместо Азор и Ирландии отправился домой в Бостон а оттуда к брату в Южную Флориду, где с его помощью он устроился на службу в полицию и даже сумел купить скромный домик в Нью-Тауне, новой части города, где обитали люди с меньшим достатком, а также немногочисленные городские негры. Деньги на покупку дома выделили Патрику Кумы, а также снабдили его рацией, обучив ею пользоваться. Именно тогда мы и послали человека в Матансас, тогда еще являвшейся испанской территорией. Задачей этого агента был прием информации от Патрика и передача ее в наш штаб. Таким образом, мы узнали, что охрану форта Тейлор несут новоприбывшие черные части, а морская пехота, равно как и практически вся здешняя эскадра, два дня назад ушла на запад, по словам Патрика. В Мобиле происходила какая-то движуха, весьма неприятная для Янки. А еще на слуху у многих было имя ларетта Веласкес, возглавившей тамошнее восстание, для которой газета «Кей Gulf не пожалела, ушата в грязи. Узнав об этом, я обрадовался, ведь эта кавалерист-девица свыше месяца назад отправилась в Мобил, и там бесследно исчезла. Мы опасались самого худшего». Она, видите, не просто жива, а еще сумела организовать вооруженные сопротивления против Янки. Так что сразу после ки нашей задачей будет деблокировать Мобил. Но сначала все по порядку. Форт Тейлор, затем Форт Джефферсон, и лишь потом операция у берегов Алабамы. Я отдал приказ, и мы стали грузиться в катер. Где-то на западе солнце начало краснеть, потом оно нырнуло в море, послав прощальный привет зеленым сполохом. Ну что ж, пора. Заурчали электрические моторы, и катера вышли в море. Кто в порт для захвата двух находившихся там кораблей, а кто, включая и меня, на глинистый пляж к северу от форта Тейлор. Первый акт освобождения юга начался. 28 августа 1878 года. Сгоревшая ферма неподалеку от Пайквилла. Капитан армии Северного Мэриленда Александр Смолл, он же Алексей Иванович Смирнов. Мой штаб находился в чудом сохранившемся домике прислуги при сгоревшем доме фермера. Я уже готовился ко сну. Завтра с утра нам предстоит встать очень рано, еще до рассвета, ведь каратели, скорее всего, явятся по нашей душе в первой половине дня. А точка рандеву у нас намного западнее, в забытой богом деревне под названием Кларксбург. Но только я снял ремень с кобурой, как в дверь постучали. — Капитан, к вам некто утверждающий, что он от добровольческого корпуса. — И что у него есть дело к генералу Терчину? Пусть войдет. Лейтенант Иннес вел человека, одетого по-европейски. Присмотревшись, я ахнул. Вот так встреча. И почему-то мне кажется, что вы здесь не случайно, Гершмит. Капитан, не могли бы мы поговорить наедине? Я сделал знак, и Иннос попробовал мне возразить, но я нахмурился и сказал, «Лейтенант, этого человека я знаю и не вижу причину ему не доверять». Иннос козырнул с недовольным видом и вышел, а я указал Шмидту на табурет. Ничего лучше у меня не было, ведь это был домик прислуги. Тот присел и неожиданно заговорил по-русски, причем без всякого акцента. «Алексей Иванович». Я здесь, как вы догадались, по важному делу. Если бы лежавшая на кровати кошка вдруг обрела дар речи и заговорила со мной, я бы, наверное, был менее удивлен. Взглянув на Шмидта, я произнес. Никогда бы не подумал, что вы наш русский, или вы русский немец. Для вас я пока еще Макс Шмидт, и здесь нахожусь по поручению югородского командования. Эту бумагу я хотел передать Ивану Васильевичу, но, как мне кажется, имеет смысл показать ее и вам. Он открыл карман своей сумки, достал оттуда листок бумаги и протянул его мне. На нем было написано «Без яти и еров». Настоящим подтверждается, что господин Шмидт действует по нашему поручению и в наших интересах. Он уполномочен вести переговоры с генералом Торчениновым либо его представителями, и подпись «По поручению Верховного правителя юго россии адмирала Виктора Сергеевича Ларионова, генерал-майор Вячеслав Николаевич Бережной». Я вздохнул и вернул ему документ. «Вы знаете, что сейчас меня радует больше всего, то, что мы теперь не одни». Мне до этого казалось, что мы делаем нечто сходное с войной Дон Кихота с ветряными мельницами. Ведь у Янки есть все промышленность, население, железные дороги, а у нас лишь желание выстоять перед этим гигантом. Пока мы действуем не безуспешно, но каждый раз мы теряем людей. А они. сколько бы мы их ни убивали, лишь присылают новых. Неужто вы думаете, что югоросы не вмешаются в события, происходящие там, где творится несправедливость? — невесело усмехнулся он. — В Алгарии, Ирландии и других местах они продемонстрировали это всему миру. — Но времени у нас мало, так что, с вашего позволения, я перейду к делу. Я кивнул, и Шмидт продолжил. Император Александр Александрович решил простить Ивана Васильевича за... Ну, в общем, за обстоятельства, при которых он наставил службу. Так что, если он пожелает, то ему будет предоставлена возможность вернуться в Российскую империю либо посещать ее в любое удобное для него время. Полагаю, что Иван Васильевич и Надежда Дмитриевна с благодарностью воспользуются этим предложением. Конечно, после окончания военных действий. Именно так. Добавлю, что меня уполномочили сделать предложение и вам. Переезд в Юго-Россию и обучение в Константинопольском университете. Видите ли, у нас несколько более совершенные технологии в области железных дорог, а также в других технических дисциплинах, и не только. Я подумаю, конечно, но, скорее всего, я соглашусь. После зверского убийства моей невесты меня в этой стране мало что держит. Вот только до этого надо еще дожить. Но это, я полагаю, не единственное, ради чего вы к нам прибыли. Вы правы. Но об этом я уполномочен говорить лишь с генералом Турчаниновым. Двадцать первое августа тысяча года. Гленэлк, Мэриленд. Макс Шмидт, коммерсант, он же Евгений Леонтьев, резидент военной разведки Российской империи. Изрядно попетляв по пыльным дорогам Мэриленда, мы, наконец, добрались до крохотного селения Гленалк, в котором американский Денис Давыдов развернул свой штаб. Меня удивил порядок среди его солдат, ведь многие из них до того были мирными фермерами или рабочими. Правда, и бывших вояк хватало, и их мой взгляд определял сходу. По дороге капитан Смирнов, или как его здесь звали, Александр Смол, осторожно расспрашивал меня о том, что произошло в мире. Как оказалось, знания жителей североамериканских Соединенных Штатов обо всем происходящем за пределами их страны чрезвычайно скудны и однобоки. Их газеты в взахлеб расписывали разного рода светские сплетни, особенно если это касалось тех людей, которые здесь признаны успешными. Но Зато об освобождении Ирландии от английского владычества написали, по словам Алексея Ивановича, лишь несколько строк. Про Дублинский трибунал над военными преступниками была лишь пара возмущенных комментариев, мол, как они смеют. Еще меньше было написано про то, что в Ирландии, на стороне будущего короля Виктора, воевали и американские добровольцы. А о том, что они сражались под флагом конфедерации, в газетах не было ни единого слова. Да, такие слухи ходили, но им мало кто верил, и капитан Смирнов был очень удивлен, узнав, что это правда. «Следует ли из этого, господин Шульц, что Юго-Россия и Российская империя поддерживают теперь южан рабовладельцев?» — осторожно спросил меня мой спутник. «Мы, конечно, готовы сражаться против насильников и убийц из Вашингтона, но помогать южанам снова восстановить рабство...» Смирнов пожал плечами и внимательно посмотрел мне в глаза. «Мне кажется, господин капитан, — ответил я, — вы не совсем правильно оцениваете расстановку политических сил. Рабство изжило себя, и восстанавливать его никто не собирается. Да и снова загнать негров в рабское состояние вряд ли возможно, Но для этого надо перебить большую часть чернокожих» что, как вы понимаете, не собирается делать даже самый упрямый рабовладелец. Времена сейчас совсем другие. Но вседозволенности и беззаконию, творимому солдатами так называемых цветных полков, следует положить конец. Это будет лучше и для самих негров, и иначе их вскоре будут убивать родственники тех, кто пострадал от бесчинств и насилия чернокожих. Естественно, достанется не только виновным в преступлениях, но и тем, кто не имеет никакого отношения к грабежам и убийству. Смирнов согласно кивнул и о чем-то задумался. Тем временем наши кони начали мотать гривами и всхрапывать. Я с раскаянием подумал, что мы их изрядно вымотали по дороге из Вашингтона, и я даже не подумал взять свежую лошадь. — Далеко ли нам еще ехать? — спросил я капитана. — Не более получаса, — ответил тот. — А вы что, господин Шульц, уже устали? — Есть немного. Я в самом деле уже несколько отвык от дальних конных прогулок, да и ноги у меня одеревенели от напряжения. — Ничего, — усмехнулся капитан. — Отдых после пути гораздо более приятен, чем просто возлежание на диване после обеда. Селение Гленолк, в котором дислоцировался генерал Турчининов, состояло всего лишь из пары дюжин зданий. Самое главное — оно не было разграблено, и строения в нем не имели следов пожара. У первого из них нас остановил вооруженный караул солдат, среди которых был и один негр. Внимательно осмотревшись, я заметил, что рядом с постом, стоявшим прямо на дороге, Находится еще один, хорошо замаскированный и состоящий, как мне показалось, из бывалых вояк. Такая постановка караульного дела мне пришлась по душе. Генерал Терчин сумел заставить своих подчиненных бдительно нести службу, и противнику было бы трудно застать его врасплох. Капитан Смирнов назвал пароль, дождался отзыва, после чего направился к одному из зданий, ничем особо не выделявшемуся среди прочих. Я тоже отметил сей факт. Ведь даже если противник и сумел бы ворваться в селение, то он не смог бы сходу определить, в каком из домов находится командование отряда. Генерал Турченинов встретил нас у дверей своего штаба. Я сразу узнал его по фотографии, которую показывала мне госпожа Антонова. Только сейчас он выглядел значительно постаревшим, и до нельзя усталым. А так, все то же самое. Большие залысины, открывающие высокий лоб, изрядно посидевшие бородки и усы, да и волосы сильно поредели, и седина густо украсила их. Только глаза у командующего повстанцами, поднявшимися на борьбу против бесчинств североамериканской армии, оставались проницательными и умными. «Что хорошего вы хотите сообщить мне, капитан?» — обратился он по-русски к Смирнову. «И что за люди рядом с вами? Как я понимаю, они не случайно оказались в наших Палестинах». «Вы правы, Иван Васильевич», — произнес я по-русски, не дожидаясь ответа капитана Смирнова. В ваших краях мы оказались не случайно. Для начала я хотел бы передать вам привет от вашего старого приятеля, с которым вы во время войны проводили рекогносцировки и картографические съемки побережья Балтийского моря. От Николая Павловича. Услышав мои слова, Турчанинов опешил. Впечатление было такое, как если бы стоявший перед ним индеец Апач вдруг стал читать Илиаду, причем на языке Гомера. Но генерал быстро пришел в себя. — Так, значит, господин, простите, я не знаю вашего имени и отчества, пришли ко мне от графа? Тут я предостерегающе поднял руку. — Иван Васильевич, я бы хотел переговорить с вами с глазу на глаз. А имя и отчество мои — Евгений Максимович. Добавлю, что мы с вами однокашники, и вы и я в свое время окончили одно и то же учебное заведение в Санкт-Петербурге, расположенное на Английской набережной. Николаевская академия генерального штаба до 1901 года находилась на Английской набережной в доме 32. Тогда я прошу пройти в дом. Я велю супруги приготовить нам кофе. Я бы предпочел чаю. Впрочем, вы хозяин... А на Востоке, говорят, гость и шаг хозяина. Попрощавшись с капитаном Смирновым, мы зашли внутрь. Там нас встретила женщина лет 50 отроду, опрятно одетая и приветливая. Надин, сказал ей по-русски генерал, познакомься, Евгений Максимович приехал к нам из Петербурга. О, если бы ты знала, как я рад тому, что в России обо мне еще помнят. Видимо, настал тот момент, когда я снова. Понадобился отчизне. Впрочем, наш гость, я надеюсь, объяснит нам цель своего приезда. «Обязательно, Иван Васильевич, вы правы, в России о вас помнят. У меня при себе небольшая записка от графа Игнатьева, адресованная вам. А более подробно то, что просил передать вам Николай Павлович, а также некоторые другие особы, мне поручено доложить вам лично». 21.9 августа 1878 -го года. Гленнок, Мэриленд. Макс Шмидт, коммерсант, он же Евгений Леонтьев, резидент военной разведки Российской империи. Мне показалось, что генерал Турчининов меня не узнал. Неудивительно, с того времени, когда мы вместе с ним обучались в академии, прошло уже немало лет. Да и мы оба достаточно сильно изменились, причем не в лучшую сторону. Возраст — штука хитрая. Он, конечно, прибавляет знаний и опыта, но убавляет здоровье и юношеского задора. Но в скромно обставленной комнатушке, куда радушная хозяйка вскоре принесла чайник с заваркой и чашки с блюдцами, и куда еле-еле пробивался свет из небольшого оконца, он посмотрел на меня и неожиданно произнес, задумчиво почесывая переносицу. — Скажите, Евгений Максимович, а мы с вами ранее не были знакомы? — Очень, может быть, — кивнул я. Ведь мы получали военные знания в нашей Альма-Матер еще во времена императора Николая Павловича. Правда, в 1852 году вы уже оканчивали ее, а я тогда еще совсем молодой поручик только приступил к постижению таких наук, как стратегия, тактика и военная статистика». «Значит, вы еще застали генерала Ивана Ануфриевича сухозанято? Не забыли еще его?» — Как его, Иван Васильевич, забудешь? Суровый был служака, держал всех нас молодых повес, что называется, в ежовых рукавицах. Впрочем, может быть, так и надо было. — Может быть, может быть, — задумчиво произнес Турчанинов. — Кстати, по нашей старой традиции, академики, каких бы чинов они не достигли впоследствии, имеют право обращаться друг к другу на «ты». Я помню об этом, так что... «Уважаемый Иван Васильевич, прежде чем мы попьем чаю и поговорим о наших планах на будущее, я прошу вас, простите, тебя, прочитать записку, адресованную тебе графом Игнатьевым». С этими словами я протянул турченинову послание канцлера Российской империи. Генерал присел за стол поближе к горящей свече, вскрыл конверт и начал внимательно перечитывать адресованное ему письмо во время чтения он несколько раз хмыкал качал головой и искоса поглядывал на меня вот значит как произнес генерал закончив чтение отечеству снова понадобился его блудный сын мои скитания могут закончиться и я могу хоть завтра отправиться домой чтобы дожить там отпущенные мне господом годы в тишине и покое итак евгений максимович Я не стал уговаривать Турченинова послужить России, а лишь молча кивнул. Он — человек умный, и по обращенным к нему словам графа Игнатьева сам должен понять, что у человека есть не только право, но и долг. Мне вдруг вспомнилось стихотворение известного мне поэта, которое я услышал от господина Тамбовцева. Правда, не все в нем было мне понятно, но главное я уловил. Молвит, умирая, или-или, долг стоять, но право отойти. Егерей эсэсовцы сменили, а у нас резерва нет почти. Слева полк эсэсовский, а справа не договорил, навечно смолк. Есть у человека долг и право, долг и право, долг и право, долг. навсегда из этого доклада понял я, покуда жизнь жива, Исполнять обязанности надо, а не просто предъявлять права. Александр Межеров. Долг и право. Я не знал, кто такие эсэсовцы, но стихотворение это мне очень понравилось. Надо будет потом попросить Александра Васильевича дать мне почитать стихотворение поэтов из будущего. Тем временем в комнату вошли супруга генерала и чернокожая служанка. Они быстро накрылись на стол. — Кушайте, Евгений Максимович, — предложила мне один. И ты, Ваня, поел бы, ведь с утра на ногах. Наверное, сильно проголодался. — Благодарю вас, Надежда Дмитриевна, — поклонился я. И в самом деле я с удовольствием отведал бы что-нибудь повкуснее галет, которыми нам приходилось перекусывать на ходу. А мадам Турченинова приготовила дивный ужин. На тарелке передо мной лежал сочный бифштекс, обложенный печеной картошкой. «Вы побудьте с нами», — предложил я супруге генерала. «Вопросы, которые мы сейчас будем решать с Иваном Васильевичем, полагаю, будут интересны и вам. Но вы ведь всегда сопровождали мужа в его походах. И, как мне рассказывали, даже фактически командовали полком, в то время как генерал был болен и не мог исполнять свои обязанности». «Да, Надин, останься», — кивнул Турченинов. «Тебе наверняка будет интересно то, о чем мы будем говорить с Евгением Максимовичем». «Хорошо», — Надежда Дмитриевна присела на стул и, по бабе, подперев кулачком щеку, наблюдала за тем, как мы с генералом с аппетитом поглощаем пищу. «Утолив голод, мы решили выкурить по сигаре. Я предложил Турченинову настоящую гавану. Коробку этих сигар мне привез с кубы Александр Васильевич Тамбовцев». Генерал с удовольствием затянулся и произнес. «Давно уже не курил ничего подобного. Откуда у тебя такие дивные сигары, Евгений Максимович?» «С Кубы!» — ответил я. «Югороссы создали на острове свою военно-морскую базу. Их флот находится совсем рядом с берегами Америки». «Хм...» — произнес Турчанинов. «Значит ли сие, что югороссы намерены выступить на стороне конфедератов?» В записке, которую ты мне передал, прямо об этом не говорится, но из слов графа Игнатьева я понял, что нечто подобное вполне вероятно. Югоросы и волонтеры из числа подданных императора Александра Александровича собираются оказать помощь войскам, созданным из числа тех, кто желает возрождения конфедерации. Ты прекрасно понимаешь, что вторая реконструкция, которую провозгласил Вашингтон, послужила причиной начала Второй гражданской войны. «Южане, да и не только они, не собираются терпеть бесчинство федеральных войск, введенных на территорию южных штатов. Ты ведь сам, честно сражаясь на стороне правительства Линкольна во время той войны, не смог удержаться и с оружием в руках выступил против федеральных войск?» «Любой порядочный человек поступил бы так, как я», — ответил Турчанинов. Но скажи мне, какая выгода для Югороссии и Российской империи помогать конфедератам? Люди могут поступать бескорыстно, но государство? Скажу прямо, мы собираемся вместе с Югороссией возродить не только конфедерацию, но и Русскую Америку. Покойный император поступил опрометчиво, решив продать Аляску, а император Николай Павлович не менее опрометчиво продал русские владения в Калифорнии этому проходимцу Саттеру, К тому же он обманул нас, не полностью рассчитавшись закупленные им земли. Вот значит как, задумчиво произнес Турчанинов. Но хватит ли сил у Югороссии и Российской империи переварить полученные им территории? У нас и Сибирь, как следует, не освоена тут аляска. Хватит, Иван Васильевич. Когда вы познакомитесь с Югоросами, то сразу поймете, что эти люди могут очень многое. Ведь им вполне оказалось по силам в считанные дни уничтожить Османскую империю и захватить Константинополь. Они стали хозяевами Средиземного моря и Суэцкого канала. Под ударами сформированной югороссами армии англичане трусливо бежали из захваченной ими Ирландии. И теперь в Дублине на королевском троне сидит король Виктор I, бывший офицер флота Югороссии. «Удивительные дела творятся в мире», — сплеснула руками один «Мы многого не знали из того, что произошло в Европе. Скажите, Евгений Максимович, чем мы можем помочь России? Ведь мы с Ваней начали борьбу с бандитами из числа федеральных войск лишь потому, что не смогли спокойно наблюдать за тем, как они убивают и унижают мирное население. А у вас, как я поняла, имеются вполне определенные политические цели, которые вы намерены достичь путем участия в войне между Севером и Югом». — Надин. — генерал с улыбкой посмотрел на жену. — Во время той войны мы тоже считали, что сражаемся за справедливое дело. Освобождение чернокожих рабов. А чем все закончилось? Грабежом и насилием над жителями Южных Штатов. Не всегда благородные цели, декларирующиеся политиками, приводят к торжеству добра и справедливости. Вспомни, сколько раз мы обманывались, поверив в политические лозунги. Он повернулся ко мне и продолжил. «Я хотел бы узнать, Евгений Максимович, какую роль отводит моему отряду командование югоросов и российских волонтеров. Мы, конечно, добились некоторых успехов, но в то же время, если федеральные войска возьмутся за нас всерьез, то нам не сдобровать. Нас просто задавят и сотрут в порошок». «Иван Васильевич, помимо послания от графа Игнатьева, я привез вам предложение от командования югороссов о совместных действиях с их специальными силами. Если вы примете это предложение, то я отправлю сигнал, и в течение нескольких часов прямо сюда прилетят боевые машины с военными из числа так называемого спецназа Югороссии. Поверьте мне, каждый из этих бойцов стоит сотни солдат федеральных войск. Я видел их в деле». Именно они ночным штурмом захватили дворец султана в Константинополе и взяли в плен правителя Османской империи. Генерал недоверчиво покачал головой. Он даже не мог представить, каким оружием обладают люди из будущего. Если бы им была поставлена задача захватить в Вашингтоне сенат и капитолий со всеми конгрессменами и сенаторами, то они бы легко это сделали. Только такой приказ им не дали. Пока не дали. «Послушай, Евгений Максимович», — произнес, наконец, генерал. «Я очень бы хотел посмотреть на этих югоросов. Ведь они, по твоим словам, прямо-таки не люди, а чудо-богатыри из русских былин. Но как они получат твой сигнал? Ведь они даже не знают, где я нахожусь в данный момент. Тем более, что в два часа по полудню мы покидаем Гленалк и направляемся в городок Бруквилл». Я помню заветы нашего славного партизана Дениса Давыдова. Нельзя надолго задерживаться в каком-либо населенном пункте, иначе враг быстро узнает, где мы находимся, и нанесет по нам удар. — А сколько туда идти? — Если все пойдет по плану, то мы там будем около пяти часов. В любом случае, исключая форс-мажор, не позднее шести. — Друг мой! — я улыбнулся, хитро взглянув на Турчининова. У меня есть способ передать сведения о твоем местонахождении и о твоей готовности принять югоросский спецназ. Есть у ней такая штука, которая называется рация. Пойдем, я покажу тебе ее, а заодно отправлю условный сигнал в штаб югороссов. Да нельзя изумленный генерал вместе со своей супругой вышли вместе со мной из дома... И подошли к лошади, среди вьюков которой находилась тщательно упакованная в деревянный сундучок радиостанция. Я открыл сундучок и, вспомнив наставление, которые получил от специалистов на флагмане югоросов адмирали Кузнецове, установил антенну и нажал на кнопку включения питания. На панели радиостанции загорелись лампочки. на один от неожиданности даже охнула. Сделав все предварительные манипуляции, я поднес карту микрофон и произнес. «Первый, я Кузнец. Как вы меня слышите? Прием!» «Кузнец, я первый слышу хорошо. Прием!» — ответила рация. «Первый, генерал к приему посылки готов. Мы находимся в населенном пункте Гленалк. Уходим в Бруквилл рядом с Энди-Спринг. Будем там около шести часов. Прием!» «Кузнец вас понял. Ждите два борта в восемь вечера. Они обозначат себя ракетами. Вы же включите маячок и разожгите костры треугольником. Как меня поняли? Прием». «Первый вас понял. В восемь вечера два борта. Костры разведем. Маячок включим. Прием». «Тогда ждите. До связи». «До связи», — ответил я и выключил рацию. «Вот и все, Иван Васильевич. Через три часа будем встречать гостей с неба». Дай приказ передовым частям найти поляну не менее двухсот футов в диаметре и подготовить хворост для трех костров, расположенных треугольником. Когда мы получим сигнал о том, что вертолеты на подходе, надо будет их зажечь. — Все понятно, Евгений Макарович, — растерянно произнес Турчанинов. — Хотя, по правде сказать, ничего не понятно, но я полагаю, что ты мне успеешь рассказать до их появления кто и они такие эти югоросы и откуда у них это чудо техника эх нам бы такую чтобы можно было связаться со своими людьми